14. -е. Третий день аукциона отведен тому, что у аукционеров называется домашней утворью. В этот день аукцион ведет не о Санисты и не Стэтуэри Смит, но некий мистер Боггис, ведающий этой отраслью, он ежегодно приносит Торингтону существенную сумму, избавляясь от всего, чему не место в антикварной лавке на Бон-стрит. Обстановка комнат для слуг, стопки превосходного постельного белья, турецкие ковры, потертые, но все же их хватит еще на много лет службы, ковровые дорожки с лестниц и прижимавшие их блестящие латунные прутья для тех, кто еще способен заставить горничных полировать латунь, 68 ярдов брюссельской ковровой дорожки из верхнего коридора, многолетние подборки давно почивших в Бозе журналов, неизменные сортирные ящики, которыми пользовались слуги, Зеркало Псише, перед которым они приводили себя в порядок, прежде чем пройти через дверь, обитую сукном, и показаться на господской половине. Вешалки для полотенец, наборы кувшинов, тазов и ночных горшков. Ночные горшки берут флористы, потому что они, оказывается, если их хорошенько замаскировать, идеально подходят для цветочных композиций среднего размера. Бесконечные гарнитуры стульев, дюжины и полудюжины со всего дома, особенно с половиной для слуг, где сорок человек должны были куда-то примостить седалище во время трапес и отдыха. Плита ага когда ее забирают, роза начинает рыдать, потому что ага была алтарем ее служения, и роза знает каждую ее причуду. Горы вещей и каждая приносит деньги, которые мистер Боггис выманивает у публики, искусно очаровав ее. Он это умеет не хуже любого другого аукционщика. Конечно, случаются сюрпризы. На торги выставляется биде в дубовом корпусе, и многие из присутствующих понятия не имеют, что это за штука. В их сознании викторианцы никак не связаны с загадочными приспособлениями, которые попадаются в ванных комнатах европейских отелей при вылазках за границу. Но, ну, видимо, какая-то из женщин семьи Купер была настолько парижанкой по духу, что пожелала иметь такую вещь. Вот, пожалуйста. Производство лондонской фирмы Гиллоус. Биде уходит за ошеломительную сумму антиквару из Лондона, который знает, куда его сбыть. Неужели кто-то собирает исторические биде? Столь же удивительные суммы были предложены за вороха бархатных занавесей, поставленных давным-давно Джоном Г. Грейсом, Лондон, у Уигмор-Стрит, дом 14. Когда был построен новый готический билем, люди мистера Грейса в течение 56 дней вешали портьеры и укладывали ковры. Мистер Богис раскопал массу информации из каких-то бумаг, которые до сих пор хранились в доме, Это придает невыразимую подлинность и антикварный шарм потому что в противном случае было бы просто кучами подержанных тряпок. О, мистер Богис умен. Эти ткани роскошны, несмотря на то, что им больше ста лет. Мистер Богис показывает желтую китайскую парчу, и знатоки ахают. Большая часть продукции мистера Грейса отправляется к лондонскому костюмеру, который пошьет из нее костюмы для исторических пьес и кинофильмов. Вероятно, самым большим сюрпризом оказывается артофон. Он был такой новинкой, когда впервые появился в Сент-Хелен. Такой богатый звук так тонко передает внутренние голоса сложной музыки, как не удавалось более ранним проигрывателям. Родри не замечал, что артофон стареет, поскольку сам с возрастом стал плохо слышать. Он также не замечал, что появились другие проигрыватели, гораздо лучше по качеству звука. Он привез артофон из Канады, поскольку не знал, можно ли купить такой в Соединенном Королевстве. Сейчас, судя по всему, артофон превратился из ветхого хлама в ценный антиквариат, который можно привести в первоклассное состояние. Дамы и господа, нет ничего лучше для пластинок на 78 оборотов, которые не будут звучать на ваших хай-фаях. Вторую жизнь получает не только старый ортофон, но и куча пластинок. Многие из них теперь стали коллекционными экземплярами. Жорж Баррер, виртуозно играющий лебедя на своей золотой флейте. Примечание. Жорж Баррер, 1876-1944 годы, французско-американский флейтист и музыкальный педагог, внес значительный вклад в формирование американской флейтовой школы, Этот вклад был отмечен, в частности, известной американской меценаткой Элизабет спрэк которая подарила Бареру платиновую флейту. Лебедь — тринадцатая часть Сюиты Сан-Санса «Карнавал животных», аранжированная для флейты самим Барером. Конец примечания. Прощай, тости, в исполнении Мельбы. Ивен Уильямс поет валийскую прощальную песню. «Гогорса. Когда б я мог?» Давно забытые певцы, вроде Сесили Фейнинга и Дэвида Бисфама, «Сердца и цветы» в исполнении салонного оркестра Виктора. Под тентом обнаруживается пять энтузиастов, а «Кружок» подобными вещами не интересуется. Люди из «Кружка» пришли сегодня только ради кровати в готическом стиле, занавеси, которые вроде бы сделаны по эскизам самого Уильяма Морриса, и за нее торгуются ожесточенные быстро. Зрители в восторге. Старинные граммофонные пластинки. Кто бы мог подумать? Может, и у нас дома что-нибудь такое найдется? Брокуэлу приятно, что за любимые арии из «Леди Мэри» дают восемь геней. Что Янки об Англии знают? Что всех Остин Рит обшивает? За эту пластинку торгуется любитель старинных мюзиклов и счастлив, что она досталась ему». Мистер Богис, хитрец, выставляет лучшие пластинки на торги не партиями, а по одной. Мистера Богиса в Торингтоне уважают не меньше, чем мистера Беддоу или Уэри Смита, потому что он точно знает, на торгах не бывает вещей, которые никому не нужны. Может он бы и Еву сумел продать, не будь она предметом искусства, а следовательно прерогативой мистера Уэри Смита. С последней партией вещей мистер Богис заново подтверждает свою репутацию. С молотка уже ушло некоторое количество садовых инструментов ну, по вполне разумным ценам, и наборы совершенно случайных вещей, которые продаются гуртом по дешевке, а зачем их покупают, известно только самим покупателям. В самом последнем наборе оказывается ручная газонокосилка в плохом состоянии, пресс для удаления складок с брюк, некоторое количество оберточной мешковины и ковер из шкуры зебры. Все это забирает фермер за 18 шиллингов. А, как может подтвердить мистер Боггис, каждые 18 шиллингов, уплаченных покупателем, означают, что у тебя стало на 18 шиллингов больше. К пяти часам пополудни распродажа окончена. Брокуэлла невыносимо идти по опустевшим комнатам у дома... Изнасилованный, замусоренный вид, словно его разграбила армия оккупантов. Везде пустота, лишь по углам валяются какие-то обрывки и клочки. Брокуэлл обнаруживает старуху Розу в бывшей столовой для слуг. Теперь здесь совершенно пусто, и лишь пожилая женщина рыдает в собственный фартук. Она присмотрит за усадьбой, пока не найдется покупатель». А жить будет в своей сторожке у ворот вместе с племянником, неприятным типом, который ее эксплуатирует. Броквелл не находится, что сказать, но обнимает Розу, целует ее в ярко накрашенные щеки и идет пешком две мили назад в Тралум.